Вылет был назначен на раннее утро. По местному времени еще и шести не было. Хорошо еще, в отличие от гражданских аэропортов, не требовалось пребывать заранее и долго маясь от недосыпа стоять в очереди на регистрацию. Просто за полчаса до отлета все те же грузчики в военной форме загрузили их вещи в кузова пары здоровенных пикапов и отправили к самолету. а за людьми подогнали две машины: шикарный минивэн с аккомпанестом и микроавтобус попроще. В эту машину, призванную служить транспортным средством для рядовых членов экспедиции, Сергей забрался. Поприветствовав Сэма и остальных парней, он плюхнулся на сиденье и с чувством, не скрывая желания подремать еще минут эдак 300, зевнул. Судя по тому, как двое или трое непроизвольно повторили это действие, собравшиеся разделяли его желание. Увы, водитель, невысокий шустрый орк, каковых в Британию в свое время понаехало из колоний немало, воспринял происходящее по-своему, возможно, даже из лучших побуждений, решил, так сказать, подбодрить пассажиров. Но когда на весь салон громыхнул и вмазал по ушам низкопробный рэп, все, даже Сэм, которому эта какофония, можно сказать, была родной и близкой, дружно подпрыгнули на месте. И смолчали, Видать, толерантность им привели крепко. Лисицы вздохнул, привстал и тронул водителя за плечо. Как вы добились такого звука? Я поставил в багажник сабвуфер. А, понимаю. Любите, когда что-то большое долбит сзади. До повелителя баранки, смысл фразы дошел не сразу. Но уж когда дошло, он начал медленно вставать из-за руля, сжимая кулаки. Получалось не очень. все ж тут неполноценный автобус. Лисицын усмехнулся во все тридцать два зуба. Сятя рули чучело и выруби свое дерьмо, пока я твою магнитолу тебя ж сожрать не заставил. И добавил пару слов на великом и могучем. подействовало. Водитель скрипнул зубами и шлепнулся толстым задом обратно на сиденье. Музыка стихла. Вот так, связываться с русским дураков нет. Они ж все отмороженные в хлам. Ор рулил, неплохо к слову, а Лисицын думал о превратностях сознания. Британцы сильные и опасные враги, привыкшие бить из-под тяжка и чужими руками, но при нужде не боящиеся сойтись в открытом бою лицом к лицу с любым врагом. Их империю не зря называли владычицей морской. Они и впрямь были непобедимы. И даже не благодаря своей храбрости или какому-то запредельному профессионализму, хотя моряки они, конечно, были отменные, но у других они были вроде бы не хуже. И люди, и корабли. А вот результаты не радовали. На самом же деле все просто. Секретом непобедимости британцев была искренняя, почти детская вера в собственную исключительность. Нет, как раз победить их было можно. Не раз и не два им навешивали люлей. Иногда условных, как в Ютландском сражении, когда немцы победили по очкам, иногда реальных, как адмирал Шеер, уничтоживший эскадру Кердека, на краткий миг стал единственной силой на крупном участке океана. Иногда и глобальных. Голландцы, помнится, уничтожили британский флот. Их боевые корабли гуляли по Темзе, как по своему заднему двору. И что? Все британцы от адмирала до юнгии и от короля до последнего крестьянина считали это всего лишь временными трудностями, не воспринимая как поражение. Ну, получили, так у короля много, а значит, надо просто впрячься и приложить усилия. Такая вот национальная психология вполне себе работающая. Голландцев перебороли тихой сапой, шеира раздавили, послав против него корабли классом выше. После Ютланда вообще смешно. Победившие немцы засели в своих портах, отгородившись минными полями и боясь лишний раз высунуть нос. А проигравшие островитяне ходили куда хотели и не боялись новой драки. Все это было. А сейчас британцы выродились. Именно так, иначе и не скажешь. Самоуверенности и бесстрашие, раньше обеспечивавшие немалую долю побед, ушли. Да, они по-прежнему не трусы, но все больше среди них таких вот орков, гоблинов и прочих огров, которые или живут на пособии, или занимаются непыльной работенкой, выжимая с нее коренных островитян. И тронь такого засудят. Причем к ногтю их прижать несложно. Лисицам только что это сделал. Но нет уже того стержня, который раньше позволял воспринимать подобное как само собой разумеющееся. Осколки былого величия. Вот что теперь Британия, империя, над которой никогда не заходит солнце, вновь сократившаяся до размеров не самого большого острова. А главное, все закономерно. Крупные страны, как бы сильны они ни казались издали, практически никогда не бывают монолитными слишком много людей племен идей внешнюю агрессию большинство таких стран выдерживают достаточно уверенно главное чтобы у руля сидели не идиоты а вот изнутри они распадаются с завидной регулярностью и если появляются исключения это значит всего лишь что их время еще не пришло от философских мыслей его отвлек скрип тормозов приехали дверь с легким шелестом отъехала в сторону И пассажиры, провожаемые недружелюбными взглядами шофера, начали по одному выбираться на бетонные плиты аэродрома, с интересом разглядывая транспортное средство, которое должно было вести их дальше. Да, что не говори, для молодежи это экзотика. Да и для остальных, откровенно, тоже. Из присутствующих на таком вряд ли кто-то летал. Да и видели его, скорее всего, только Труман и Сэм. Ну и лисица, естественно, и видел, и летал, только было это давно. Громадный четырехмоторный Ан. Когда-то основная рабочая лошадка давным-давно погибшей сверхдержавы, позже пользовался Россией и несколькими отколовшимися провинциями, ставшими почти независимыми государствами. Сейчас, за явным физическим и моральным устареванием, практически все уже списаны, заменены отечественными аналогами. Если где-то и летает до сих пор одна-две машины, то это скорее исключение. По сути, единственная страна, где такие самолеты все еще были на крыле это Украина. Там их когда-то производили, а потому и ремонтные мощности, и запчасти имелись. Вот и летали у них время от времени эти крепкие, в общем-то, самолеты. А так как дома тяжелым транспортникам работы было мало, их с охотой сдавали в аренду всем подряд. Как сейчас, например. Все же желто голубые в погоне за лишним долларом безропотно соглашались летать там. где их американские коллеги оказаться не жаждали, слишком велик риск. Самолет был уже полностью загружен, оставались только пассажиры и их личные вещи. Лисицын, пользуясь моментом, присмотрелся и остался доволен. Стоит признать, американцы готовили свою экспедицию качественно и обстоятельно. В объёме тамчшеве самолёта аккуратно закреплённые мощными тросами замер целый парк автомобилей, уже гружённых и готовых к старту. Только моторы заведи. Правда, в результате не так много оставалось места для людей. Но и самих пассажиров набралось всего ничего. Гражданские разместились отдельно. Им выделили целый отсек. А вот Трумэн предпочел остаться со своими людьми, так что путешествовать сегодня предстояло в неплохой компании. Впрочем, Сергей один черт намеревался весь полет проспать. По сему это было маловажной подробностью. И когда самолет, грозно воя двигателями удивительно плавно оторвался от земли, Пилота у него следует признать были отменными. Лисицуну оставалось только прикрыть глаза и перестать реагировать на окружающий мир. Правда, до этого он успел обратить внимание на один нюанс, но тот мог оказаться важным, а мог и не очень. И в любом случае выяснится это не сейчас. Проснулся он, когда громоздкая туша самолета уже подпрыгивала на отвратительного качества взлётно-посадочной полосе, быстро теряя скорость. Зевнув и протирая глаза, Сергей взглянул в иллюминатор, поморщился. Он был здесь очень давно, не видел этого пейзажа шесть лет и, откровенно говоря, предпочел бы не видеть его больше никогда. Слишком неприятные воспоминания у него были связаны с этими местами. При том, что тогда никто не погиб, никого даже всерьез не оцарапало. А вот поди ж ты, иной раз случалось бой, куча оборегенного вида трупов вокруг, своим тоже досталось. Но воспринималось это лишь как работа. тяжёлое, неприятное, но не более того. А эти места, такой вот мрачный выверт сознания, до сих пор ассоциируется с чем-то мерзким. Едва заметно покачиваясь. Ну да, чтобы раскачать такую тушу, надо что-то посерьёзнее щербатых бетонных плит. самолет подрулил к зданию аэропорта. Все тому же, разве что кое-как залатанному. И гадайте теперь, то ли у местных руки кривые, То ли бабки, что выделили на ремонт, кто-то очень успешно попилил. то ли все вместе. Последняя, кстати, наиболее вероятно. Самолет встречали сразу несколько машин, большинство американские из их посольства, но подрулил и громадный тойотовский внедорожник, размалеванный в цвета русского флага. А Алиповато, но действенно. Местные, особенно молодое поколение, не слишком грамотные и вообще мозгами не блещут. Но в машину дипломатов вряд ли начнут стрелять без веской причины. В русских особенно лисица неплохо помнил, как за трех убитых русских врачей они расстреляли отловленных по всей округе вождей, бизнесменов, политиков и прочую местечково значимую шушуру в количестве ровно трехсот человек, не взирая, так сказать, на причастность. Дикари хорошо понимают силу, а главное уважают готовность ее применить. Может, любви к русским это и не прибавило. Зато желание связываться убило напрочь. Пока люди трумы занимались выгрузкой техники, гражданские шустро погрузились в машины и рванули в американское посольство. Русские в лице Кобрина и сопровождающего его Лисицына, не слишком торопясь закинули вещи в багажник. Тоже огромный, даже кофр с особо ценным грузом поместился без усилий, и тоже покинули аэропорт. Стоящий на выезде здоровенный, даже крупнее Сэма, орка в камуфляже и красном берете, намекающем на его принадлежность к элите местной армии, проводил их недовольным взглядом. Ну да, слово поперек не скажи, и даже удовлетворить свое естественное желание покопаться в багаже вновь прибывших не смей. Для его племени, традиционно считавшего чужаков законной добычей, почти оскорбление. Только и оставалось, что бессильно скалиться вслед. Лисицуну на его рожу было наплевать. Все равно это, с позволения сказать, элита, хоть ты им поверх камуфляжа стринги на тени, суперменами не станут. Мясо оно и есть мясо, хотя комбрина с непривычки привычки Кстати, от острого взгляда Сергея не укрылось, что водитель, молодой и веснушчатый парень, успевший пока они грузились, рассказать им пару анекдотов, на самом деле напряжен. И возле сиденья лежит очень неплохой пистолет пулемет отечественный "Вериск", подмощный 9-миллиметровый патрон. немного устаревшая, но вполне надежная и убойная машинка. Не все спокойно, значит, в округе. С другой стороны, для здешних мест оружия это нормальная страховка от неприятностей и своего рода дресскот. В конце концов, у самого лисицы при себе имелся амулет от нехороших людей и патроны к нему, две обоймы. Город за окном был таким же, каким лисица видел его шесть лет назад. Правда, и видел в основном так же на ходу. единственной нескомфортабельной машины, а с брони основательно потрепанного жизнью жизни И как ни странно, тогда он чувствовал себя намного спокойнее, хотя бы потому, что даже самый тупой орк не начнет стрелять по боевой машине вооружённой крупнокалиберным пулеметом, без усилия прошивающим насквозь стены любого из местных домов. Да и автоматчики с брони добавят. Нет. Орки тупые, но не глупые, и по поизготовившиеся к бою колонии стрелять не рискнут. А Джип, он, конечно, штука удобная, но о случь чего, ему толком-то и ответить нечем. За окном неспешно проплывали изрядно загаженные дома самых разных стилей, от дешевого модерна до такого же дешевого классицизма. Немалое число праздношатающихся орков, полуголые дети, играющие среди куч мусора, периодически в просветы между домами видны были вполне современные чистенькие здания. Элитный квартал, хорошо содержащийся, и столь же хорошо охраняемый туда вход простым людям запрещен, и следит за этим не местная армия а наемники, в основном из Европы хотя здесь возможно и из России человека которые постепенно теснят конкурентов повсюду словом типичная картина обычной африканской столицы которую покинули люди катиляв по улицам некоторые из них были широкими как проспекты а на каких-то джип едва протискивался чудом не задевая лакированными бортами стены Они выехали как раз к элитному кварталу. Сергей здесь уже бывал, но тогда не было времени осматривать достопримечательности, поэтому сейчас он с интересом оглядывался. Смотреть, правда, было особенно и не на что. Дома в смеси типичного европейского стиля с африканским колоритом, несколько высоток, исполняющих функции офисных зданий, до президентского дворца еще как до луны задним ходом. И для того, чтобы проехать в посольство, вовсе не требовалось рулить к оплоту местной власти. Единственное развлечение охрана на въезде внутрь периметра. Крепкие молодые парни в камуфляже и с автоматами. И русская речь, то есть догадки насчет ЧВК, похоже, оправдались. Впрочем, они просто заглянули в салон машины, убедились, что ничего предосудительного нет, после чего дали отмашку. Проезжайте, мол. Надо сказать, раздолбайский вид имело только первое кольцо охраны. Оно, в принципе, предназначено было для того, чтобы обозначить линию, за которую простым аборигеном переступать не следует. Ну, то есть всем, кроме живущих здесь и обслуживающего персонала, электриков, сантехников. Без них в современном городе никуда. Нет повести печальнее на свете, чем сказка о засоре в туалете. Хотя, как пояснил шофер, большинство из них живут здесь же, у них свой маленький район. Но если внешняя охрана была скорее номинальной, то внутри кольца все было мало серьезнее. И блокпосты, сложенные из огромных блоков паршивого местного бетона и БТР сияющий камуфляжными пятнами на перекрестке. И уж, конечно, само посольство выглядело маленькой, аккуратненькой, но все же крепостью, попытка взять которую обернется большой кровью. Краем глаза Лисицын заметил даже пару 20-миллиметровых зениток, способных работать не только и не столько по воздушным целям, которых здесь, собственно, и не было почти. Сколько по толпе. И уж ее-то эти дуры выкосят напрочь. В общем, хотя русские были здесь в несомненном авторитете, расслабляться они даже не пытались. Кстати, укрепляться было, похоже, общей тенденцией. Американское посольство расположилось едва в сотне метров от русских коллег и выглядело немногим хуже. Как пояснил все тот же словоохотливый водитель во время очередных беспорядков, когда толпа прорвалась на территорию правительственного квартала, Американцам пришлось искать спасение у русских коллег. Выводы они после этого сделали и теперь сами были в состоянии выдержать достаточно серьезную осаду. К слову, Трумман с командой едут именно туда. Поэтому может статься, удастся посмотреть на американское посольство изнутри, а может и нет. Что он посольств, не видел, одно даже штурмовать пришлось. На память о том деле остались длинные тонкие будто ниточка шрам на плече. и понимание, что ничего интересного для непосвященных там внутри все равно не увидишь. Да и трофеями особо не разживёшься. Офис как офис. Встречать их вышел посол собственной персоной, как подумала Сергею, не потому, что они скобриным такие уж большие фигуры, и даже не потому, что направившие их сюда люди что-то значат в политическом бомонде. Может и значат, конечно, однако на желание посла пообщаться наверняка больше повлияла скука. которая в этом захолустье просто ужасная. Но хоть посол и работал в заднице мира, профессионализма он в честь этого не растерял. Зрелище вылезающее из кофры машки перенес глазом не моргнув. Историю ее появления выслушал спокойно. после чего буквально парой фраз привел девчонку к подчинению. У Лисицына глаза на лоб полезли. То, чего он не мог добиться в принципе, свершилось на его глазах почти мгновенно. Сидит тихо, в рот послу смотрит. И ведь нельзя сказать, что тот ее ругает или поучает. Вроде бы классическим литературным языком объясняет расклады и проблемы, которые Мария создала брату. Но слова и интонации ухитряется подобрать так, что смуглое лицо девушки пошло красными пятнами. В общем, зауважал его Сергей мгновенно, и Кобрин, похоже, был с ним солидарен. Во всяком случае, он посулу разве что в рот не смотрел. Закончив беседу, посол отправил девчонку отдыхать в одну из гостевых комнат. И ведь пошла как миленькая, слово поперек не вякнув. Посол же, дождавшись, когда она удалится, сделал приглашающий жест. Прошу вас, господа, думаю, нам есть о чем побеседовать и помимо незапланированных пассажиров. Хотя, Сергей Павлович, я бы на вашем месте подумал о том, чтобы в будущем она оказалась в серьезном учреждении. Соблаговолить и выражаться точнее, Игорь Иванович. Характер у нее такой, что домохозяйка не получится. А вот о карьере, скажем, в нашем ведомстве стоило бы подумать у нас всегда была нехватка талантливой молодежи». нашли талант в один голос выдали лисицы и кобрин переглянулись и невольно рассмеялись посол же остался спокоен учитывая что она сумела ввести вокруг пальца столько народу считающего себя профессионалами к слову в этот список можно включить и вас так вот рядовому обывателю подобное не светит вы не находите впрочем об этом позже Думаю, у вас еще будет время обдумать мои слова.